Но между другими бессмертными вспыхнула страшная злоба бурная. Чувством раздора их души в груди взволновались. Бросились шумной тревогой, глубоко земля застонала, В круг, как трубой, огласилось великое небо. Услышал Зевс на Олимпе сидящей и с радостью в нем засмеялось сердце, когда он увидел богов, устремившихся к брани. Сшедшиеся боги недолго стояли в бездействии, начал щиторушитель Орей. Налетел на палладу Афину, медным колебле копьем, изрыгая поносные речи. — Паки ты, наглая муха, на брань божителей сводишь! Дерзость твоя беспредельна. Ты вечно свирепствуешь сердцем. Или не помнишь, как ты побудила Тидеева сына ранить меня и сама, перед всеми копье ухвативши, прямо в меня устремило и тело мое растерзало? Ныне за все надо мной совершенное мне ты заплатишь. Рек и ударил копьем в драгоценный гид многокистный, Страшный предкоем бессилен и пламенный гром громовержца. Вон и копьем длиннотенным ударил арей ступленный. Зевсова дочь отступила и мощной рукой подхватила камень в поле лежащий, черный, зубристый, огромный, в древние годы мужами положенный поле межою. Камнем арея ударила в выю и крепость сломила. Семь десятин он покрыл, распростершись. Доспех его медный грянул, и прахом оделись в лосы. Улыбнулась Афина, и, величаясь над ним, устремила крылатые речи. Или доселе безумный не чувствовал, Сколь пред тобою выше могуществом я, Что со мною ты меряешь силы. Так отекчают тебя проклятия матери Геры, В гневе тебе готовящий кару за то, Что изменник бросил ахейских мужей, И стоишь за троян вероломных. Так говоря, от него отвратила ясные очи. За руку взявший его повела Афродита, богиня, Тяжкая и часто стенящего. В силу он с духом собрался. Но Афродиту, увидев лилейно-раменная Гера к Зевсовой чере Афине, крылатую речью стремила. «Непобедимая черь воздымателя облаков Зевса! Видишь бесстыдное паки губителя смертных арея с битвы пылающе дерзко уводит? Скорее преследуй!» Так изрекла и Афина бросилась с радостью в сердце, быстро напав на Киприду, могучей рукой поразила в грудь, и мгновенно у ней обомлело и сердце, и ноги. Оба они пред Афиною пали на злачную землю, и, торжествуя над падшими, вскрикнула громко Афина, «Если бы все таковы защитители Трои Высокой были, на брань выходя против медноружных данаев», Столько ж отважной и сильной душой, какова Афродита, Вышла арея-союзница в крепости спорить со мною. О, давно бы от грозной войны успокоились все мы, Грация разруша высокотвердынную Трою прямо. Так говорила и тихо осклабилась Гера-богиня.